попробовать, переосмыслить, присвоить. Наверное, есть что-то схожее между селфи и моими автопортретами. Ясумаса Маримура. И снова мы возвращаемся к теме постмодернизма. Вы уже знаете, что для него характерно использование и переиначивание уже давно известных образов и символов, и в современном искусстве новое развитие получило так называемая «апроприация» от латинского апроприатио — усвоение-присвоение. В этом явлении, собственно, тоже ничего нового нет. Не зря же существует шутка, что понятие «плагиат» в искусстве давно пора отменять, ведь нот всего 7, как и цветов спектра. Попробуйте-ка придумать что-то новое и небывалое. Как говорил Джеймс Розенквист, «Пыль времен — это то, что мы все аккумулируем на протяжении всей своей жизни». Некриминальное присвоение. Апроприация в искусстве называется прием, при котором художник использует в своем творчестве какие-либо предметы или даже произведения других мастеров, то есть присваивает их, придает с их помощью новое звучание собственным шедеврам. Известные апроприаторы — Шепард Фейри, Келли Уолкер, Питер Севилл, Ричард Принц. Если мы, как и положено искусствоведам, зададимся целью проследить историю апроприации как явление в искусстве, поиск заведет нас на сто лет назад, ведь еще в творчестве кубистов, в произведениях Марселя Дюшана, в искусстве поп-арта разнообразные предметы использовались в их первозданном виде, придавая дополнительные оттенки замыслу художника. Например, клочки газет, которые кубисты наклеивали на свои коллажи, оставались клочками газет, носителями информации, олицетворением печатного слова. При этом художнику не приходилось расходовать свой талант и силы на то, чтобы изобразить, представить этот образ при помощи красок и кисти. Он просто брал готовое. Дюшан, отправив на выставку писсуар с названием «Фонтан», эту историю мы рассматривали подробно, присвоил значение предмета, вывернув его наизнанку и представив, как произведение искусства. Он же превратил велосипедное колесо в пародию на объект для медитации. Ныне художники, использующие в своих произведениях прием апроприации, мыслят глобальнее, ведь в распоряжении у них больше средств и способов, чем у их единомышленников первой четверти XX века. Современные присваиватели используют фотографию ксерокопии, компьютерные программы и звуковые файлы. Правда, высказываются мнения, что апроприация стала более откровенной и примитивной. Надо уточнить, что апроприация — это не столько стиль или направление, сколько творческий прием. В целом же художник может работать в рамках любого постмодернистского течения. Роберт Лонга, художник и режиссер. К примеру, американец Роберт Лонга родился в 1953 году, в своем творчестве использует фотографии, которые он всячески видоизменяет, при помощи линз, фильтров, множительной техники и компьютерных программ, а затем используют полученные полуфантастические образы, Присвоение. В определенном смысле да, ведь художник отчасти использует то, что за него сделала техника. Можно присвоить и образ целиком, видоизменив его для наилучшего воплощения своего замысла. Так, в 1980-х годах лонга создал серию «Черный флаг», в которой представил государственный символ США в довольно неприглядном виде, в темных тонах, напоминающем по форме крышку гроба. Художник часто обращался к теме упадка культуры, утраты нравственных ориентиров, выступал против засилия массовой продукции. Не правда ли интересно, художник, использующий основной прием поп-арта, возможность тиражировать свои произведения и обрабатывать их при помощи разнообразных приспособлений, ратует за возрождение высокой культуры и искусства? Лонга также работал как композитор, клипмейкер и режиссер. Известнейшей его работой в этой сфере стал фильм 1995 года Джонни Мнемоник, представлявший мир будущего как убийственное сочетание высоких технологий, социального неравенства и звериных законов. Акулья-серия. Целая серия картин Роберта Лонга посвящена акулам. На них предельно натуралистично представлены морские хищницы в момент атаки. Картины выполнены обычным древесным углем. Но в черно-белом исполнении они впечатляют ничуть не меньше, чем цветные фотографии. Распахнутая акулья пасть, надвигающаяся на вас из черной глубины, запоминается надолго. Сам художник так объясняет свое пристрастие к акулам, мол, он является пессимистом по природе и боится глубоких водоемов. Сама себе модель. Свое слово в апроприации сказала и популярнейшая художница Синди Шерман, родилась в 1954 году. Её любимое направление — постановочная фотография, перевоплощение в разных персонажей. То есть объектом присваивания становится определенный образ. По воспоминаниям самой художницы, с самого раннего детства она обладала буйной фантазией и очень любила переодеваться в разные костюмы, причем девочку привлекали не только принцессы и феи. Ей нравились мрачные образы древних сказок и мифов, ведьмы, злые духи, коварные волшебницы — Прошли годы, страть к переодеванию в необычные костюмы никуда не делась. Кроме того, девочка проявляла явные способности к рисованию. И Синди поступает на факультет изобразительных искусств, правда, скоро разочаровывается в нем. В это время ее начинает интересовать фотография. Фотоснимки по сравнению с живописью кажутся Синди прекрасной возможностью сократить время от замысла до воплощения. И она начинает создавать серии фотографий, используя в качестве модели саму себя разнообразные костюмы, подчас самые фантастические, затейливый грим, Синди Шерман никогда не боялась предстать на фото в смешном или отталкивающем виде. «Когда я работаю, я не думаю о смысле, который люди могут найти в моих снимках, может быть, в них и вообще нет смысла», — говорила Синди Шерман. Так на свет появилась серия фотографий пассажира автобуса или кадры из фильмов без названия. В первой художница предстала в образах людей, которых каждый из нас встречает в автобусе, в метро, просто на улице. Когда Синди Шерман спросили, почему она не нанимает профессиональных моделей и фотографирует сама себя, она ответила, что её не устраивает отношения наемных работников, для них это игра, для меня нет. Кадры Синди Шерман Кадры из фильмов были несколько сложнее с точки зрения замысла и воплощения. Синди с детства обожала смотреть различные фильмы и хорошо разбиралась в истории кинематографа. И ей пришла в голову мысль представить на снимках образы, которые могли бы присутствовать в фильмах прошлых лет. Могли бы, но никогда не присутствовали. Эта серия работ представляет собой кадры, как будто выхваченные из кинолент. Изысканная дама идет по оживленной улице, кокетливая красавица сидит у окна, как будто поджидая кого-то, жертва преступления лежит на полу. Любой, увидевший эти снимки, начинал вспоминать. «Где я это видел? Из какого фильма этот кадр?» Но в том-то и дело, что таких фильмов попросту не существовало. Художница представляет лишь образы, клише, стандартные приемы разных жанров кинематографа. Все последующие работы Синди Шерман, исторические портреты, старые мастера, сексуальные картинки и другие также были невероятно успешны. Это кич или нет? Понятие «кич» от немецкого «кич, халтура, безвкусица» Появилась еще в XIX веке для обозначения предметов искусства, выпускавшихся массово и предназначенных для непритязательной публики. Картин, статуэток, дешевых ковров. Для искусства китча характерна сентиментальность, подмена внутреннего содержания внешней красивостью, невысокое качество, тиражируемость. В основном Кич ассоциировался с поп-артом, но современные художники, использующие апроприацию, также часто слышат его. «Китч — это поддельные чувства», — сказал искусствовед Климент Гринберг. А значит, использование готовых узнаваемых образов тоже можно отнести к нему. Автопортрет автопортрета. Схожий путь в искусстве избрал для себя японский художник Ясумаса Самаримура, родился в 1951 -м. На своих фотографиях он предстает в образах Дюрера и Ван Гога, Веласкеса и Брижит Бардо, Фриды Кала и Рене Магрита. Иногда он скрупулезно копирует полотна прошлого для того, чтобы вмонтировать в них себя, тщательно подбирает костюмы и антураж, повторяет мимику и движение рук прототипа. Иногда же Маримура позволяет себе нечто вроде фантазии на тему того или иного произведения или какого-либо персонажа. Например, в работе Магрид Тройная личность» Маримура не просто изображает знаменитого сериалиста. Магрид Маримура сидит перед Мольбертом и пишет «Автопортрет», На нем он представлен в точно такой же позе и одежде и пишет точно такой же автопортрет, и лишь на третьем автопортрете из-под кисти художника вылетает птица. Чтобы постичь суть искусства, считает Маримура, нужно перевоплотиться в своего героя, самому стать экспонатом. Только в этом случае ваши умственные и творческие способности заработают в полную силу, а иллюзорность, многослойность, которые так часто присутствуют в его работах, помогут разобраться в себе. По мнению японского художника, в каждом из нас переплетено великое множество начал и возможностей. Главное — раскрыть их и научиться ими пользоваться. Что же касается картин, которые послужили источником вдохновения для художника-фотографа, он всегда относится к ним уважительно, хотя и считает, что главное в искусстве — уверенность автора в том, что он вносит свой вклад в его развитие. И если посетитель музея увидел в представленном объекте искусства, это прекрасно. Искусство без индивидуальности невозможно, хотя в то же время цель его не выражение индивидуальности, оно существует, чтобы доставлять удовольствие. Оскар Уайльд.